Пятнадцатая глава. Четырьмя годами ранее. Апрель. Мой телефон зажужжал. Звук был приглушенным. Я открыла глаза и прищурилась, пытаясь понять, где нахожусь. Нашу комнату в гербе королевы уже заливали яркие лучи утреннего солнца. Вернувшись пешком с отцовской фермы, мы сидели в баре у камина, пока я не начала засыпать, положив голову на грудь Эйдена, который прижимал меня к себе одной рукой. У меня кружилась голова. Я очень устала. Эйден перекатился на бок и обнял меня за талию. Его пальцы медленно прошлись вниз по моему бедру. «Эйден, подожди!» — рассмеялась я, ощущая возбуждение. Телефон затих. Я потянулась к прикроватному столику. Телефона там не было. Я попыталась нашарить его на полу, но закрыла глаза, когда Эйден начал целовать мою шею. «Помнишь, как ты впервые призналась, что любишь меня? Прямо здесь, в этой постели?» — выдохнул он мне волосы. «Ты признался первым!» Хихикнула я. Мои пальцы наткнулись на телефон, накрытый футболкой Эйдена, и я села, продолжая хихикать, когда муж снова потянулся ко мне. Пропущенный звонок, папа, 3.44 утра. Пропущенный звонок, папа, 3.45 утра. Пропущенный звонок, папа, 3.47 утра. Пропущенный звонок, папа, 3.48 утра. Пропущенный звонок, Джон Бишоп, 8.27 утра. Эйден, мой желудок сжался. Я провела пальцами по экрану, чтобы разблокировать его, но тут телефон снова завибрировал в моей руке. Звонит Джон Бишоп. «Джон?» «Наоми!» «Что случилось? Все в порядке? У меня пропущенные звонки от папы!» Линия потрескивала, но я слышала дыхание Джона. Оно было неровным и слишком быстрым. «Джон!» «Наоми, мне так жаль, что приходится это говорить. Ты беременна». «Да говори же, что стряслось!» «Тебе нужно приехать сюда». Похоже, у твоего отца был сердечный приступ. «Что?» Эйден резко выпрямился от тона моего голоса. «Наоме, что случилось?» Спросил он. «Шш!» Я прижала телефон к уху. «Джон!» Он не доставил молоко в обычное время, поэтому мы заподозрили неладное и пошли проверять. Он лежал без сознания. Тебе нужно... «Сейчас же выезжаю!» Я отбросила телефон в сторону, выбралась из кровати и принялась натягивать одежду, которая была разбросана по полу. «Наоми, что случилось?» Папа потерял сознание. Сосед думает, что у него был сердечный приступ. Чёрт, я не слышала его звонки. Он пытался дозвониться до меня. «Наоми, постарайся успокоиться. ребенок. он пролежал там несколько часов». «Ты не виновата». «Мы должны были остаться там». «Наоми». «Мне нужно к нему». «Наоми». Я выбежала из комнаты, не оборачиваясь, чтобы посмотреть, следует ли за мной Эйден. Ничего не видя, не думая ни о чем, кроме папы. «Мне нужно успеть к папе. Пожалуйста. Я не могу потерять его. Пожалуйста». Моя машина летела к ферме. Мысли бешено скакали галопом, маниакально переходя от надежды к ужасу. Я свернула на подъездную дорожку и… Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Машина скорой помощи загораживала вид на дверь, припаркованная криво, словно ее остановили в спешке. Синие огоньки на крыше беззвучно мигали. Рядом стояла полицейская машина. Я ударила по тормозам и меня бросила вперед. Я выскочила из автомобиля, гравий шуршал под ногами в такт биению моего сердца. Я пробежала мимо Джона с опухшими и красными глазами, который встречал меня на подъездной дорожке. Наоми! окликнул он. Входная дверь стояла на распашку. Я ворвалась внутрь. Папа! крикнула я. Мое сердце замерло. У двери на кухню топтался полицейский. Один фельдшер стоял на коленях у подножия лестницы, в то время как другой двинулся через коридор по направлению ко мне. За его спиной я увидела папу, лежащего на полу. Его лицо было повернуто ко мне, кожа бледная, глаза закрыты. «Папа!» — закричала я, бросаясь к нему. Фельдшер удержал меня за плечи. «Вы Наоми?» — спросил он, преодолевая мое сопротивление. «Там мой папа!» «Наоми, мне жаль». «Вы должны помочь ему!» «Мы ничего не можем сделать. Он уже скончался, когда мы приехали сюда. Мы очень сочувствуем вашей потере». Мои колени подогнулись. Фельдшер поймал меня за локти и опустил на пол. «Хотите побыть с ним наедине, прежде чем нам придется забрать его?» Этот вопрос эхом донёсся до меня. «Забрать его куда?» «Нам придется отвезти его к коронеру». Коронер — должностное лицо, расследующее смерти, имеющее необычные обстоятельства или произошедшее внезапно и непосредственно определяющее причину смерти. Я уставилась на фельдшера. Он выглядел печальным. Сколько смертей он видел. Я задумалась. Как часто ему приходится выражать соболезнования членам семьи? Старается ли он, вернувшись домой, обнять своих родных покрепче? Становится ли ему легче после этого? «Да, я хочу побыть с ним», — прошептала я. Мое тело еще покалывало, когда я встала, но к тому времени, как я подошла к папе, оно онемело. Шок завладел мной, как хакер, взломавший компьютер. Я опустила взгляд на папу. Его больше не было. И меня тоже. Не знаю, как долго я просидела рядом с ним, мне просто хотелось запомнить последние мгновения, проведенные с отцом. Человеком, который научил меня быть добрый, трудолюбивый и любознательный. С человеком, который заботился обо мне, когда мы потеряли маму, который оставался сильным ради меня, когда сам мог бы сломаться. С человеком, который привел меня в этот мир. Теперь пришла пора мне проводить его из этого мира. Мое дыхание сбилось, когда я наклонилась над папой, и его волосы взъерошились, когда я прижалась губами к его лбу в прощальном поцелуе. «Я люблю тебя. О, Боже, я люблю тебя!» Мой голос дрогнул. «Я буду скучать по тебе. Передавай привет маме. Мне так жаль!» Дверь позади меня открылась, и вбежал Эйден, а за ним парамедики, толкающие носилки. «Наоми!» Эйден опустился на колени рядом со мной и прижал меня к себе. Но мои руки безвольно повисли по бокам. «Я могла бы спасти его», — заплакала я. «Нет, Науми, это не так». «Он звонил мне четыре раза, а я ему не помогла. Он нуждался в моей помощи». «Это не твоя вина, ты спала. Я тоже не слышал звонков». «Он никогда ни о чем меня не просил. И единственный раз, когда я ему понадобилась, я ему не помогла. Мне следовало быть здесь. Я. Я повалилась вперед, уткнувшись головой в грудь Эйдена и сотрясаясь в рыданиях. Закрыла глаза и позволила темноте поглотить меня, не обращая внимания на шаги парамедиков, которые подкатили носилки и поднимали тело папы. Но один звук я не смогла проигнорировать. Жужжание застежки молнии, когда закрывался мешок для трупов.